Глава двенадцатая. Энакин прилетел к ангару на спидре Добби и Диланда, оставив Оби-Вана с Сири и Рай Гоулом. Энакин был рад, что ход расследования позволил ему вернуться. Он уже чувствовал, что сдружился с Добби и Диландом. Он пообещал им помочь и намеревался сдержать слово. Самое приятное было еще и в том, что сейчас он полностью следовал указаниям Оби-Вана. Работа с их Каром была совершенным предлогом, чтобы узнать все происходящее на гонках. Но если быть до конца честным с собой, Энакин должен был признать, что необещания и расследование привели его назад, на гонки. Ему просто было здесь хорошо. Здесь он не должен был постоянно следить, достаточно ли хорош он. Здесь не надо было сомневаться в себе. Все, что он должен был делать, это заставить Кар передвигаться очень-очень быстро». Когда Энакин припарковал спидер, то увидел Добби и Диланда, работающих с двигателем. Юноша поспешил к ним. Диланд поднял замазанное маслом лицо. «Рад видеть тебя вновь. У нас тут возникла проблема с ротором, которую надо решить, но пока не удается». «Позвольте мне взглянуть», — Энакин склонился над двигателем. «Это может быть также проблема с соединителем. Дайте мне гидрогаечный ключ, и я посмотрю еще и клапаны». Энакин взял инструмент у Добби и склонился над двигателем. «Вы раньше знали эту трассу здесь?» – спросил он. «Ведь знать трассу вперед всегда хорошее преимущество. Чем больше информации о гонке, тем легче будет выяснить, что тут происходит». «Нет», – сказал Добби, – «гонщики не знают трассы до гонки». Энакин заинтересовался. «Не понял. Что вы имеете в виду?» «В карах теперь есть компьютеры, которые показывают курс каждые три минуты» объяснил Диланд. «Мы участвуем в гонках, и нам показывают трассу. Это новшество, выдуманное Сибульбой, позволяющее уравнять шансы всех гонщиков». «Он уверен, что Хикула легко справится с этим», — сказал Добби. «Плюс у них есть такой маневренный кар. Это все может сделать гонку более захватывающей». Энакин закончил ремонтировать клапаны. «Это могло быть ключом к тому, что победитель гонки будет известен заранее». «Что, если Кар, на Сибульбу будет иметь информацию раньше, чем другие? Тогда Хикула получит огромное преимущество». «Кто посылает маршрут бортовым компьютерам?» – спросил он. «Официальный хронометрист гонок. Он устанавливает программу», – ответил Добби. «Но мы не знаем его». «Но я знаю», – подумал Энокин. «Это Аарно Деринг». «И Аарно Деринг мертв. Кто-то должен будет его заменить в управлении программой». «Но кто?» «Кто фаворит?» спросил подаван. «Как оцениваются его шансы?» «Десять к одному для Хикулы», сказал Диланд. Прошел слух, что Сибульба поставил свое состояние на сына. «Конечно же он это может», вновь подумал Энокин, «Ведь он знает, что Хикула победит». Энекин посмотрел на место, где стоял Кар и где сидел Сибульба, потягивая чай. Сибульба встретился с ним глазами. Что-то изменилось в них. Память напомнила Дагу одну встречу на Татуине. Он поднялся и приблизился к ним. «Теперь я узнаю у тебя, маленький раб. Все, в чем ты нуждался, так это в том, чтобы перемазать свое лицо маслом», – засмеялся он. «Какая неожиданность! Я уж думал, что ты давно мертв». «Нет, Сибульба», – ответил Энкин. «Я здесь, чтобы удостовериться, что и твой сын потерпит поражение так же, как и ты на Татуине». Это было так ужасно. — Тогда тебе просто повезло, маленький раб, — зашипел Сибульба. — Ты только человек, медленный и неуклюжий, как банта. Я должен был убить тебя тогда. — Но ты попытался, — холодно ответил Энокин. Правда, потерпел неудачу. — Терпеть поражение — это твоя судьба. — Наглец, — громко сказал Сибульба, поднимая руку для удара. Энакин не сомневался, что удар мог быть достаточно сильным для того, чтобы нокаутировать его. Но теперь он был джедаем. Рука Сибульбы словно замерла. Все напоминало замедленную съемку. Он легко отошел в сторону, и ветер коснулся его лица. Сибульба промазал и едва не потерял равновесие. Он захотел нанести еще один удар. — Ты не можешь даже коснуться меня, — сказал Энакин. Он был настолько близок от Сибульбы, что тихо шепнул ему. «Ты никогда не был достаточно быстр, и теперь тоже». «Мальчик раб!» – крикнул Сибульба, замахиваясь вновь. Но в этот раз энекин избежав удара, откинул дагопинком. Разгневанный Сибульба поспешил обратно, но между ними встал Глаймфилд Алдербидо. Бидо. «Вы мешаете мне концентрироваться», – сказал он Энекину, доставая бластер с пояса. «Он джедай», – шепнул Добби. «Я не делал бы это на вашем месте». «Все существа одинаковые, когда мертвы», — сказал Бида, пристально смотря. Энакин колебался, не зная, что делать. Ситуация угрожала выйти из-под контроля. Хикула готов был присоединиться к драке. И если она начнется, то могут пострадать многие, в том числе Добби и Диланд. «Господин», — сказала вдруг появившись Джалла, потянув Сибульбу за одежду, — «я заварила свежий чай». «Что?» — в ярости сказал Сибульба. «Уйди от меня, рабыня!» Он изо всех сил размахнулся, чтобы ударить Джаллу, опершись задними ногами. Диланд подскочил вперед, чтобы защитить сестру. Сильный удар Сибульбы пришелся на него, и Диланд отбросила прочь и ударила о камень. Он неудачно приземлился, ударившись о камень, и вскрикнул. «Диланд!» Джалла подбежала к брату. Она склонилась над ним. «Ты ранен!» «Отойдите от него!» Закричал хикулом часть вперед. «Ты подчиняешься нам! Вернись обратно к работе!» Джалла колебалась. Олдер Бида лишь пожал плечами и спрятал бластер на пояс. «Это вопрос семьи», — сказал он. «У меня есть работа, которой следует заняться». Диланд сжал зубы от боли. «Возвращайся», — сказал он сестре. «Со мной все будет в порядке». Хикула повернулся к энкину «Если ты продолжишь создавать неприятности...» то пожалеешь об этом. Энакин едва мог сдерживаться. Он думал о хладнокровности Убивана. вана Он не чувствовал этого, но мог, по крайней мере, изобразить ее. Было лучше, чтобы инцидент закончился. Он не был мальчиком-рабом. Он был джедаем. А потому не мог позволить опускаться до такого, даже для того, чтобы наказать двух наглецов-дагов. Джалла поспешно ушла. Добби помог подняться брату на ноги. Диланд держался за руку. «Лучше позови врача, мальчик», — сказал Сибульба перед тем, как уйти обратно к кару. «Что-то говорит мне, что ты не сможешь пилотировать свой кар». «Он прав», — процедил Диланд сквозь зубы. «Моя рука сломана». «Что же нам делать?» — в отчаянии прошептал Добби. «Это было нашим последним шансом. Что теперь мы сможем сделать для Джаллы?» Энакин видел отчаяние на лице братьев он вновь столкнулся с выбором. Он должен был сделать это еще раз. Он должен был сделать правильный выбор и надеяться, что Убиван поймет его. «Я могу пилотировать кар», — сказал он. «Если я одержу победу, ваша сестра будет свободной». «Но это несправедливо», — сказал Доби. «Почему ты идешь на такое?» «Потому что это самое правильное, что надо сделать», — ответил Энакин. Он знал, что говорит от всего сердца но он все еще должен был сказать об этом своему учителю. Глава 13. оби -ван стоял напротив магазина спидеров Уза-Иза. Он оделся как путешественник, накинув серый плащ и одел капюшон. Пока он наблюдал за магазином, то заметил, что поток посетителей был стабильным. Но ни один из них не уходил со спидером. Очевидно, что у Иза сложился неплохой незаконный бизнес. Обиван увидел, что невысокая, толстая фигура вдруг перешла улицу и подошла к двери. Он рванулся вперед и догнал фигуру. Обиван схватил Диди за воротник плаща. «Что ты тут делаешь?» «Ничего. По крайней мере, теперь уже ничего. Так как ты держишь мой воротник?» — сказал Диди. «Ты сказал, что собирался выкупить спидер-бага?» — жестко спросил оби -ван. «Я пытался. Я хотел». «Но это обезьянья ящерица, которую я заложил его, поднял цену», — ответил Диди. «Я не могу теперь позволить себе выкупить собственный спидер. Я должен найти немного наличных денег, поэтому подумал, что если я продам информационную деку бага, то смогу выкупить его спидер Обиван увидел деку в руках Диди. «Позволь мне посмотреть». «Теперь был шанс узнать, кто стоит за подстроенными результатами игр». Он быстро начал просматривать информацию Бага. Казалось, что тут не было ничего интересного. Один файл был назван «Способы сделать карьеру Обиван открыл его, прочитав инструкции, которые Баг написал для себя. «Быть дружественным ко всем. Те, кто не может помочь тебе сегодня, могут помочь завтра. Исполняйте поручения важных персон. Это сделает их обязанными. Никогда не противоречьте вышестоящим». «Следуй за сильными». «Вы видите, что я должен выносить?» – вздохнул Диди. «Моя бедная астри Обиван обратился к другому файлу, который содержал обязанности Совета Игр. Он очень внимательно перечитал все примечания. Казалось, что единственная работа Бага в Совете Игр была лишь во встрече и размещении очень важных персон. Он прочитал списки, куда и на каких соревнованиях усадить сенаторов в соответствии с их важностью. Обиван закрыл деку и спрятал ее в плаще. «Я собирался продать ее», — отметил Диди. «Не получится». «Диди, я знаю, что ты не послушаешь моего совета. Но есть вещи, которые куда более сложны, чем ты даже можешь себе представить. Я посоветовал бы тебе держаться как можно дальше от заключения пари». «Уверяю тебя, что так и будет», — сказал Диди, смотря на Джедая искренним взглядом своих карих глаз. Заработал комлинг Оби-Вана. Его вызывала Якаста Он отошел, чтобы Диди не услышал его. «Я узнала, кто такой Куэнтер. Вы пошутили надо мной, Оби-Ван?» — спросила Якаста «Нет, конечно же нет. Я не смогла найти никаких данных по нему в обычном поиске преступников». Тогда я обратилась к вторичным элементам поиска и вновь ничего не обнаружила. — Он что, неизвестный подземный житель? Яка рассмеялась смеялась. — Не совсем. Он желтоватая летная птица. — Она птица? — Неофициальное домашнее животное Сената. Он живет на карнизе здания, и сенаторы часто подкармливают его плодами или крошками. Если он один из ваших подозреваемых, Я должна предупредить вас, что он не покидал Карускант. Наиболее вероятно, что в данное время он сидит и грязет плод муджа. Обиван застонал, затем поблагодарил я и прекратил связь. Итак, Флих солгал ему, и это было неудивительно. Это была ложь, достойная флиха, рассчитанная на то, чтобы задержать его и развлечь. Но он не был удивлен. Обиван повернулся к Диди. «Ты знаешь, где остановился Флих?» Диди покачал головой. «Думаю, что где-нибудь в дешевой гостинице. Флих скуп». «Узнай это». «Ах да, Обиван ван я вижу по твоим глазам, что ты нуждаешься в информации, и я не подведу тебя». Диди поклонился и убежал. Обиван пошел к двери магазина «Иза», дублируя стук Диди. Кто-то поспешил выйти из здания, скрывая лицо. Видимо, никто не хотел, чтобы его узнали в этом месте. Обиван вошел внутрь и начал осматривать потрепанный спидер с вогнутым рулем, в то время как Уза-Иза беседовал еще с одним покупателем. «Я хотел бы купить спидер». «По какой цене?» Покупатель назвал цифру, а затем сказал. «Я возьму его в случае, если победит Весау Торин с Рези-9 на соревнованиях по стрельбе». «Хороший план». Кредиты скользнули в широкий пояс, который Уза-Иза носил вокруг талии, и он кое-что ввел в свою деку. Затем он вручил покупателю небольшой счет. — Вот ваша квитанция. оби -ван подождал, пока покупатель покинет магазин, затем подошел. — Я здесь, чтобы купить спидер, — сказал он высокому существу. Затем он провел рукой, словно гладя воздух. — И я хотел бы увидеть вашу деку. Уза-Иза фыркнул. «Вам не надо видеть мою деку, чтобы купить спидер. Какой вы хотите?» Оби-Ван снова провел рукой перед Уза-Иза, но тот оказался необычайно стойким к воздействию джедаев. «Я хотел бы посмотреть вначале вашу деку». «Если вы не хотите покупать спидер, то можете уходить», ответил Уза-Иза, сузив глаза в подозрении. Оби-Ван подавил небольшое разочарование. Независимо от того, насколько был силен джедай, «Были существа, на которых не действовала сила». Оби-Ван повторил то, что сказал предыдущий покупатель, а затем добавил. «Я возьму спидер, если в гонках на карах победит Диланд Тирл". Уза Иза покачал головой. «В последнюю минуту информация изменилась. У них новый пилот. Вы все еще хотите брать спидер?» «Кто пилот?» С любопытством спросил Оби-Ван. Иза сверился с Декой. «Энакин Скайуокер». Обиван почувствовал, как в лицо ударил жар. Но он не показал удивления. «Ну и что?» – нетерпеливо спросил Иза. Прежде чем Оби-Ван успел ответить, появилось низенькое небольшое существо с четырьмя глазами, два из которых осматривали магазин. «Патрули службы безопасности!» Уза Иза нажал рычаг, и стена скользнула назад, открывая набор различных инструментов. «Бесум!» Он бросил один из наборов своему помощнику. «Начинай работать». «Я не знаю, как работать со спидрами. «Меня это не волнует», — рыкнул Иза. «Просто делай что-нибудь». Он обернулся к оби -Вану. «Время от времени служба безопасности проверяет район. Вам не о чем волноваться». Теперь, когда Иза рисковал потерять клиента в лице оби он стал очень дружелюбным. Он также оставил свою деку, повернув ее к обивану, и заметки можно было легко прочитать. Пока Иза отвлекся, чтобы проверить действия Бесума, оби посмотрел файл и запомнил его. К его удивлению, слова и цифры выглядели очень знакомыми. Потребовалось лишь мгновение, чтобы понять, где он их видел. Точно такие же он уже читал в деке Бага. Баг не делал записи мест для сенаторов. Он записывал ставки. Глава четырнадцатая. Обиван покинул магазин и нашел тихий переулок, чтобы еще раз посмотреть файлы Бага. Он читал имена сенаторов, которые имели те же самые примечания, что и у Иза. Некоторых имен он не знал, но многие были ему знакомы. Среди них было немало прославленных и уважаемых членов Сената. Он не питал никаких иллюзий насчет размаха коррупции в Сенате, но он был потрясен, когда обнаружил, сколько сенаторов вовлечены в незаконные сделки наподобие этих. Среди них был Бейл Органа, сенатора Алдерана. Оби-Ван всегда уважал его за его честность. Почему кто-то типа Аргана рисковал бы своей карьерой, чтобы сделать ставку в несколько кредитов? Ставки должны быть более существенными, предположил он. Или сенаторы уверены, что их не поймают? Он должен связаться с Энекином, но сейчас надо было выяснить еще одну вещь. Обиван нашел бага в ложе для особо важных персон, наблюдающим за состязаниями. Когда Астри увидела его, ее лицо озарило улыбка. Она поприветствовала убивана. Обиван, как мило с твоей стороны зайти сюда. Состязания почти закончены. Обиван посмотрел на две команды, играющие на поле. Я немного люблю понаблюдать, однако я здесь по делу. Я должен поговорить с багом. Улыбка Астри сошла с ее лица. Она нахмурилась. Пожалуйста, пойдем за мной. Обиван вошел в ложу. Бак был одет в темно-красную шелковую тунику с драгоценными камнями. Он встал, когда джедай приблизился. Чем я могу помочь вам, обиван? Обиван колебался. Его рука во внутреннем кармане сжимала деку. Я бы предпочел разговор один на один. Бак улыбнулся. Я ничего не скрываю от астри. Его улыбка не выказала следов беспокойства, но Астри подошла к нему. Теперь ее взгляд был очень серьезен. Астри была очень проницательной, и Обиван хорошо знал это. «Что случилось, Оби-Ван?» Джедай вытащил Деку. «У меня есть кое-что ваше». Бак сделал шаг вперед. «Вы нашли ее? Где?» «Вот Обиван не ответил на вопрос, где он нашел это. Он убрал Деку обратно в карман. «Боюсь, что не могу пока вернуть ее вам. К тому же должен признаться, что я смотрел ваши файлы, Бак. Бак выглядел смущенным. «Хорошо, я вижу. Предполагаю, что все в порядке. У меня нет никаких тайн». Оби-Ван был озадачен. Казалось, Баг ни о чем не волновался. И «Я смотрел файлы, относящиеся к делу, которые вы сделали для сенаторов». «Да, я организовал для них специальное размещение» кивая, сказал Баг. «Есть проблемы с ложами?» Он выглядел озадаченным. «Я не знал, что джедаи волнуются о таких вещах». «Мы не волнуемся об этом», спокойно сказал Обиван. «Но вы не устраивали ложи для сенаторов? Вы заключили пари на те события, в которых результат уже предопределен. Это не только незаконно, но и может спровоцировать конфликт многих миров Обиван, я не знаю, о чем вы говорите» прервал его баг, качая головой. Результаты игр сфальсифицированы? Пари сенаторов? Я не могу в это поверить. Все, что я сделал, это были заказы мест в специальных ложах. Должно быть, вы ошибаетесь. Оби-Ван смотрел на бага, тогда как вокруг ревела толпа, подбрасывающая игроков. Если вы не вовлечены в это дело, тогда как это объяснить? От кого вы получили инструкции, как и кого размещать? «Как вы узнали места для сенаторов?» «Левиани дала мне список сенаторов», — сказал Баг. «Это стандартная процедура. Глава Оргкомитета игр составляет список особо важных персон галактики, чтобы они пользовались специальными привилегиями. Я использовал средства Оргкомитета, чтобы заплатить правительству за ложи. Вы видите, что правительство сделало размещение доступным. У них есть планы стадионов. Подготовка к размещению может показаться тривиальной, но это очень важная часть работы. С кем вы входили в контакт, чтобы установить ложи? Как оказалось, мне этого делать было не надо. Он сам прибыл ко мне. Странное четырехглазое существо. Его звали... Буса. Нет, Биса. Нет, вновь не то. Бесум? Точно, кивнул Бак, когда толпа продолжала наблюдать за матчем. Я передал ему кредиты и заказал размещение Бусе, А, Бесуму, И он вручил мне квитанции. Они у вас? Нет, я отправил их почтой сенаторам. Серьезность вопроса начала принимать бага. Я всего лишь следовал протоколу, нервно сказал он. Обиван нахмурился. Почему сенаторы хотели, чтобы их квитанции были отправлены почтой? Ведь любой мог видеть их. Он думал, что они будут более благоразумны, чтобы скрывать тот факт, что они заключили пари на играх. Y. Может ли быть такое, что сенаторы не знают об этом? Может ли быть такое, что правительство устроило все так, чтобы скомпрометировать их? Но зачем? Багу становилось все больше не по себе от молчания Убивана. «Я не размещал никаких ставок. Уверен, что это недоразумение». «Я уверена, что это не так», — сказала Астри мужу. Обиван знает, о чем говорит». Она обратилась к джедаю. «У Бага неприятности?» — Баг сглотнул. — Если это так, то я встречусь с этим. — Мы встретимся с этим, — сказала Астри, взяв за руку Бага. — Вместе. Об ван увидел взгляд, которым Баг посмотрел на Астри. Взгляд полной нежности и преданности. Он видел, что Баг действительно любит Астри, а его интуиция подсказывала ему, что Баг всего лишь пешка в этой игре. Без сомнения, тот, кто стоял за этим, не заботился о том, какие последствия угрожают Багу. Посмотрев на любовный взгляд Астри на ее мужа, Оби-Ван твердо решил, что сделает все, что в его силах, чтобы удостовериться, что ничего плохого с ними не случится. Он помнил давно прошедшее время, когда Астри подстригла свои симпатичные волосы, училась стрелять из бластера, чтобы помочь ему найти Квайгона. Она не думала о себе, она шла под выстрелы и лазерный кнут, не оставляла его. Нет, он не позволит, чтобы что-то плохое случилось с Астрей. У бага могут быть неприятности, если он сделал что-то не так, сказал ОбиВан паре. Я позабочусь об этом. Теперь, пожалуйста, извините меня. ОбиВан вышел, оставляя шум соревнований позади. Он быстро связался с Екастейню в храме. Я посылаю вам список сенаторов. Надо выяснить, есть ли между ними какая-то связь. ОбиВан подождал, пока она прочитает письмо имен. Что-нибудь приходит на ум прямо сейчас? спросил он. Ничего, ответила Екастаню. Есть много способов, которыми сенаторы могут быть связаны. Обиван. Через поддержку того или иного закона, через комитеты, подкомиссии, специальные слушания, подкомиссии под контролю над специальными слушаниями. Это понятно, сказал Обиван. Тогда посмотрите все, что можете, и как можно быстрее. «Вы можете также изучить правительственный совет Эусарена и посмотреть, есть ли какая связь с этими сенаторами?» «Конечно. Я свяжусь с вами, как только получу информацию». Оби-Ван поблагодарил Екасту Стуню и прервал связь. Он прислонился к стене и посмотрел на город. Существа сновали по улицам. Он слышал рев толпы на близлежащем стадионе. Если станет известно, что сенаторы делали ставки на фальсифицированные итоги игр, то грянет огромный скандал. Пострадают их репутации. Может быть, это было целью? О некоем посвященном лице говорил Флих. Это мог быть кто-то в правительстве или кто-то в оргкомитете игр. Он снова достал деку и просмотрел файлы на деке бага. Затем вспомнил файлы на экране Уза-Иза. Ставки делались на Боукастер, бег с препятствиями и гонки на карах. Те соревнования, которые были отмечены на деке Арно деринга Обиван связался по комлинку с Диди. «Ты узнал, где остановился Флих?» «Корабельная гостиница на главной улице Эусар», — сказал Диди. «Комната 2222». «Но позвольте мне уверить тебя, мой друг, что эта гостиница никакой не корабль. Больше похоже на мусоровоз». «Убедись, что Флих не покидает планету», — отметил оби -ван. Свяжись со мной, если он попытается сделать это. — Я в твоем распоряжении, Оби-Ван. Оби-Ван пальцем отключил свой комлинг, обдумывая следующий шаг. Он мог встретиться с Флихом, но, с другой стороны, это может повлечь большую проблему. Пришло время привлечь других джедаев. Он включил комлинг и связался с Сирией. Он рассказал ей о том, что обнаружил. — Кажется, что за этим стоит правительство Эусерена, — сказал он. Они могли бы шантажировать сенаторов потом, чтобы получить власть в Сенате, быть назначенным на мощные посты. Но у нас нет никаких реальных доказательств, и времени тоже нет. Все три события должны произойти сегодня. «Что вам необходимо?» – спросила Сири, переходя к делу, пытаясь вникнуть в тему. «Я должен посетить Флиха, и я хотел бы, чтобы вы мне составили компанию», – сказал Убиван. «Думаю, что некоторое дополнительное присутствие джедаев необходимо». Я буду там и свяжусь с Райгоулом, сказала Сири. Теперь мысли убивана занял Энакин. Почему его подаван пошел на такой шаг и не сообщил ему? Это было не в первый раз, когда импульсивность Энекина волновала и тревожила убивана. Заработал Комлинг. С ним пытался связаться Энокин. Обиван ответил. Учитель, здесь сильно осложнилась ситуация, сказал Энокин. Сибуль бы узнал меня. Из-за этого вмешался Диланд, чтобы избежать драки и был ранен. Он не сможет участвовать в гонках. Я. Я предложил занять его место в гонках. Добби и Диланд пытается освободить свою сестру. И твоя миссия на не в том, чтобы освободить Джаллу? серьезно спросил Обиван. Нет, также твердо ответил Энакин. Но была ли миссия Квайгона в том, чтобы освобождать меня? Мы должны настолько неукоснительно следовать за целью миссии, что должны повернуться спиной к тем существам, которые нуждаются в помощи. Каждую миссию можно несколько расширить. Вы говорили мне это. Я также говорил тебе, что это является выбором джедая, чтобы признать, стоит ли ему расширять миссию, — напомнил ему оби -ван. Тогда я прошу, чтобы вы позволили мне сделать этот выбор, — ответил Энакин. Голос его подавана был тверд. Не было никаких просьб, никакой неуверенности. Он хотел того, что хотел. «Было ли это правильным?» Оби-Ван обдумывал проблему. «Ты узнал что-нибудь еще?» Спросил он. «Гонки на карах намечены сегодня на три. Трибуны для зрителей построены в пещерах. Сибульба сделал огромную ставку на своего сына, что он победит. Предполагается, что официальный хронометрист будет посылать маршрут непосредственно бортовым компьютером. Но я не знаю, кто займется этим после того, как Деринг погиб. Я думаю, лучший способ узнать это — а также и то, кто стоит за этим, это принять в ней участие непосредственно. Хорошо, неохотно сказал Убиван, он не хотел слышать этот довольный звук, изданный Энекином. Он попросил бы Сири и Райгоула послать Феруса и Тру, чтобы быть там, когда Энекин будет пилотировать Кар. Он не мог быть там со своим подаваном, но он очень не хотел, чтобы Энекин оставался один.